Глава 49 2 миллиона 800 тысяч рублей Именно столько он вытащил из трех банкоматов Как и собирался, все деньги парень не забирал На глаз доставая примерно пятую часть от имеющейся налички Даже этого на мелкие расходы ему хватит за глаза Никаких крупных трат он не предполагал На следующий день, как только пришли обновления базы порталов по области, он занялся выбором целей для зачистки. Искал по трем критериям – удаленность от места жительства, удобство проникновения к порталу и аномалии из тех, что появились позже. Аномалии первой волны уже не вызывали интереса. Пока выписывал неплохие варианты, мысленно прикидывал и другой вопрос. На сайте Portalpedia подняли одну важную тему. Игрок, зарегистрированный под ником «Holivar22», Рассказал всем, что уже давно ему и друзьям, с которыми он иногда ходит в аномалии, перестали падать слезы характеристик. Парень не интересовался, у всех ли так, или это просто они невезучие. Очень быстро многие подтвердили, что слезы правда прекратили появляться в лоте. Артем и сам это заметил, но не обращал внимания. Надо сказать, что они могли, вероятно, бесконечно повышать характеристики игрока и, по мнению парня, были довольно балансным предметом. Одна слеза повышала характеристику на единицу, тем самым равняясь целому полученному уровню. Он сразу заметил, что их нет на общем аукционе, но не задумывался, что же с ними не так. Теперь, в свете вышеупомянутого, можно было предположить некоторые причины происходящего. Возможно, этот эксклюзивный ресурс попадался только на старте испытания, помогая быстро набрать некоторую силу первым игрокам, оказавшимся в тяжелом положении информационной изоляции происходящим. Эта версия с точки зрения Артема была наиболее правдоподобной. Мысли сами свернули к упомянутой недавно политикам государственной программе изучения аномалий. У них точно должно быть достаточно образцов для исследований. И слез характеристик в том числе. Да и помимо этого их работа вызывала интерес. Молодому человеку страсти как хотелось глянуть, чего же нарыли яйцоголовые в своих исследованиях. Явно он найдет что-нибудь интересненькое. Теперь у парня было уже две причины заняться этим вопросом. К сожалению, хоть политика позволил себе публично упомянуть о них, Более подробная информация о научном проекте тщательно скрывалась. Только детям кажется, что исследования, особенно секретные, проводятся на каких-то суперскрытых подземных научных базах. На самом деле все гораздо прозаичнее. Этим делом, как правило, занимаются государственные НИИ. Артём позволил своим размышлениям следовать дальше. Новые исследования – это прежде всего выбитые под них гранты. Тут научники, не разбалованные финансированием, будут биться за каждую копейку, можно не сомневаться. С полученных денег где-то треть осядет по карманам тех, кто занял свое место под солнцем научного бамонда. Оставшиеся же будет потрачены, собственно, на сами исследования. Согласно федеральному закону, институты с некоторых пор должны проводить закупки через единый сайт, где разыгрываются соответствующие тендеры. Хоть программа исследований обладала какой-то степенью секретности, а освоение бюджета с большой вероятностью шло по обычной схеме. В конце концов, какой смысл раздувать тайну, когда весь мир только и думает об аномалиях? Артем мысленно хмыкнул. Он нашел точку, с которой можно начинать поиски. Конечно, он не обманывался в своих способностях. Просеивать тонны текста, а потом еще и систематизировать информацию, чтобы проанализировать и таки прийти к неким выводам. Он не имел достаточного опыта, чтобы потянуть такой объем работ, но парень уже нашел выход. Пора воспользоваться былыми знакомствами. Как-то еще только устроившись на работу, ему довелось вести знакомство с Лехой. Лёха был журналистом, сделавшим невысокого полета карьеру, на скоробезных статьях о закупках чиновниками чего-нибудь не того. Парень попортил немало крови власти имущим ехидными заметками об очередных тендерах на предметы роскоши, элитный алкоголь, икру и прочие радости жизни, коими те любили себя побаловать за бюджетные деньги. Во всём, что касается закупок, Лёха был как рыба в аде, и Артём собирался использовать это. С трудом найдя в телефоне сохранившийся номер, парень нажал кнопку вызова, беспокоясь о том, как бы абонент его не сменил. Да? Раздался после гудков трубки настороженный голос. Явно удалил номер Артема давным-давно. Леха, ты? Помню рубаху парня, он сразу взял простой тон в общении. Ага? Леха, это Артем звонит. Помнишь, нас Владислав Зарецкий познакомил? А, ну да, помню. Судя по тону, он явно ни хрена не помнил. «А чего хотел?» «Слушай, ты же шаришь по госзакупкам». Артём тут же взял быка за рога. дельце, как раз для тебя». «Ну, я так-то занят». Не желая быть озадаченным, Лёха немедленно стал отнекиваться. «У меня тут расследование». «Лёха, дело горячее», — настаивал Артём. «И то очень хорошо». «Мм, платят даже». Голос явно потеплел. «А что, надо-то?» В общем, у меня тут клиент из одного инстика ищет нужную информацию. Молодой человек заранее придумал свести все на конкуренцию между ней. Ты помнишь, когда обнародовали в интернете этот ролик Хуман, и началась эта катавасия с аномалиями? Вот берешь дату примерно за две недели до нее и ищешь. Он минут двадцать объяснял спектр поиска и требования к систематизации полученной информации. Самому кропотливо копаться в этом совсем не хотелось. Вот, если за неделю справишься, клиент отвалит бабок. Он задумался, какую сумму назвать. Денег должно быть достаточно, чтобы журналист бросил все и поработал на совесть, но не так, чтобы он начал подозревать что-то нечистое от излишне высокой оплаты. «Сорок кусков за недельку работы. Как тебе?» Ну, Айс, очень даже годно». В ответе почувствовался энтузиазм. «Работка норм, я берусь». «Только смотри, Лёха, клиент серьезный и деньги на ветер пускать не любит. Работа должна быть качественной». Начал сворачивать разговор Артема. «Чтоб не беспокоился о Кедалове, расчёт сделаем лично. Ты мне инфу, я тебе бабки». «Да я тебе такую выборку сделаю, что клиент твой будет знать все, вплоть до марки туалетной бумаги, которая потирается наша профессора», самоуверенно заявил журналист, почуявший запах денег. «Не изволь беспокоиться, барин». Артём ещё раз уточнил деталь, после чего попрощался. Через неделю он получит информацию. Он хотел вычислить институты, занимающиеся исследованием аномалий по плотной закупке оборудования на полученные государственные гранты. Не факт, что получится найти нужных, но попытаться стоит. Покончив с этим, он лениво посмотрел карту аномалий, но не дойдя до конца, бросил. Желания не было от слова совсем. Вместо этого отправился за покупками, на которые вчера не хватило сил. В кои-то веке у него было столько денег, что не стоило беспокоиться об экономии средств. Душа хотела отдохнуть за шопингом, и Артём не стал препятствовать желанием. На этот раз в торговом центре он застрял на три часа. Парень купил себе хорошей дорогой одежды, которую раньше позволить не мог, денег не было. Он обновил комплект защиты, взяв новую моточерепаху и амуницию. Старый уже пообтрепалось. Новый телефон, обувь, закончил на предметах быта и продуктах, оставив чуть больше полумиллиона в магазинах, уставший, но довольный, отправился домой. Уазик был забит под завязку. Оставшуюся часть дня парень провел поочередно тренируясь и отдыхая. Проснувшись утром, Артём сразу полез в общий аукцион, который наконец-то был доступен на обычные три часа. К великому разочарованию, как он и боялся, семечко навыка для пси-атрибута за приемлемую цену отсутствовало в продаже. Артём получил деньги за свои проданные товары и имел достаточно средств на покупку, но было слишком поздно. Немного расстроившись, он решил проверить цены на недавно обретённые семена, и увиденное вернуло ему утраченное настроение. Глава 50. Если семечка с параличом стоила хорошие полторы сотни, то проклятие слепоты ослепило ценника аж на один миллион восемьдесят тысяч. Он немедленно выложил все на продажу. Если его товар купит, то через неделю молодой человек будет весьма состоятельным игроком, по местным меркам, конечно. Потратив время на мониторинг цены и размышления, что взять, когда появятся искры, он в итоге докупил всех зелий, входивших в его постоянный набор игрока. Теперь у него было по три штуки каждого типа, ведь одного может и не хватить. Из-за высокой цены зелья сопротивления физическому урону общая сумма всех покупок составила почти 100 тысяч. Серьезные траты, но Артем решил не экономить. Наконец, временное использование аукциона и стекло осталось ждать отката срока. По поводу поиска НИИ ситуация аналогична. Ждал результатов труда наемного работника. Оставалось одно – вернуться к поиску цели под зачистку. Артем присмотрел два варианта. Первый – портал, обнаруженный совсем недавно на территории заброшенного колхоза. Второй – аномалия в бывшем военном городке, ныне тоже пустующем. Оба варианта были хороши своей удаленностью от населения. Он может сделать все без лишних свидетелей. На полицию там не нарвешься. 80 километров до колхоза и сотни с лишним до городка. По поводу свежести порталов сказать что-то было трудно. Оба обнаружены, можно сказать, случайно. А давно ли засеянной системы – не выяснить.